Глава 10. Много обещаний. Чьё-то тяжелое зловонное дыхание буквально разъедало саму структуру окружающего хасла мира. В давящем смраде угадывались нотки благовоний которыми друг окуривал свой гостевой домик, где люди праздновали каждый июль. Это было неправильно, потому что благовония святы и означали жизнь, а влажное дыхание затаившегося чудовища несло смерть. Хасл чувствовал нарастающую ломоту в груди там, где друг оставил свою метку, будто кто-то царапал ее, Гавариал с крючченными и твердыми, как сталь пальцами пытался отделить ее от плоти и костей, но безрезультатно. Ты один из нас, сказал кто-то Хаслу. Потому-то я тебя пока не убью. Если встретишь Урумеру, скажи, чтобы он пришел, наконец в гости к старому другу. Один у меня уже побывал сегодня. Мы обещали когда-то умереть вместе, и эта клятва должна быть исполнена. Запомни эти слова, мальчик, и передай их урмеру. Сознание вернулось к Хаслу резко, будто кто-то выдернул его из глубокого темного омута. Молодой охотник вытаращил глаза, попытался сориентироваться, вдохнуть полной грудью и закашлялся, набрав полный рот воды. Непреодолимая сила отшвырнула его в сторону. Он прокатился по твердой каменистой земле, заработав несколько болезненных синяковых ссадин и скрючившись, замер, стараясь привести в порядок дыхание и понять, где же он очутился. Дыхание в порядок пришло, а вот выяснить, куда охотник попал, не выходило глаза, как будто застилал туман. По телу Хасла прошла крупная дрожь. Он замер, готовясь принять мучительную смерть. Не прикидывайся дохлым, сказал полузнакомый грубый голос. Произношение было странноватым, но слова различались легко. Я с тобой мать твою еще не поговорил. Чужак Это он, совершенно точно. Но как они попали сюда, в самое логово серого зверя? Чужак поднял хаслу за грудки, грубо поставил на ноги и встряхнул так, что охотник врезался подбородком в грудь. Перед глазами мелькнул кривой нож с внутренней заточкой. Или ты боессос начинаешь говорить, или я начинаю резать тебе брюхо также как вы вырезали его шраму и не прикидывайся глухонемым я слышал как вы выдрядки разговариваете кто такой шрам промямлил хасл и почему серый зверь нас не убил не знаю о каком сером звере ты говоришь но про своего друга шрама я тебе расскажу легко вы разможили ему лицо и вырезали желудок с кишками ограбили и бросили тело даже не удосужившись похоронить. Теперь вспомнил, кто такой Шрам, и не прикидывайся дурачком. Я нашел у тебя сраную кучу денег. Это не мы. В ответ Хасту прилетела такая пощечина, что потемнело в глазах. Не вы, а кто же, стая кровожадных фейри лептоманок говори быстрее, говнюк, или я тебе башку оторву. Сначала мы подумали, что это ты, крикнул охотник стараясь говорить как можно быстрее, чтобы не нарваться на очередной удар. Но потом узнали, что это сделал другой чужак. Он убил одного из наших керога и изрудовал его тело еще сильнее, чем твоего друга Шрама. Чужак возвышался над Хаслом больше, чем на голову. Выражение его пустого уродливого лица не сулила ничего хорошего, но тут он явно заинтересовался. Охотник почувствовал, как хватка ослабла, а уже через пару секунд чужак без лишней грубости усадил его на плоский валун. Хасл непроизвольно всхлипнул и обхватив колени руками, затрясся и от холодной сырости, и от волнения разом Туман внушал ему непреодолимый ужас, но постепенно охотник успокаивался. Серый зверь все еще не убил его. Черный, кажется, тоже решил повременить с местью за друга. Кто знает, может, Хаслу удастся выбраться отсюда живым. "Говори", сухо бросил чужак, недобро щуря глаза. И клянусь всеми богами, если я пойму, что ты вешаешь мне лапшу на уши, твоя смерть будет долгой и мучительной. Он стоял рядом, давя на охотника самим своим присутствием, а нож, который черный не переставал вертеть в руках, был, видимо, тем самым оружием, располосовавшим руку Сверкли. И Хэсл очень сильно не хотел, чтобы с ним произошло что-то подобное. Охотник пересказал все события прошедшего дня. Поначалу он сильно волновался, всхлипывал и избивался, но говоря больше и больше, постепенно успокоился. Когда у него пересохла глотка, чужак дал ему напиться, и Хэсл почувствовал себя относительно нормально. Лишь ушибы и ссадины начали докучать ему больше прежнего, но это уж точно можно пережить. Главное, его действительно никто не собирается убивать, ни чужак, ни серый зверь. Пока продолжался рассказ, Хасл неожиданно для себя понял, почему лицо чужака кажется ему таким пустым. На нем не было ни одного шрама. Гладкое и ровное, оно казалось чуждым, будто рыбьим. Плащ пришелец снял, рядом стоял и обтянутый кожей короб с лямками. Фигура чужака теперь выглядела обычной, просто слишком крупной для нормального человека. "Выходит, вы тоже пострадали от этого ублюдка", задумчиво проговорил Черный, когда Хасл закончил рассказ. Я почуял магию на мельнице, когда нашел крага и не увидел никаких следов борьбы. А уж против вас-то, заморожи, он бы хоть какое-то время сумел продержаться. Поговаривают, раньше на могильниках было много всякой нечисти, но почти вся она передохла за эти годы. Хотя одного проклятого упыря мы встретили по дороге сюда. Но сейчас меня куда больше мести беспокоит другое дело, как бы унести отсюда ноги. Думаю, твои собратья вряд ли разрешат мне покинуть эти места свободно. Не знаю, признался Хасл. Скорее всего, они попытаются тебя убить. Викли точно, ты убил его сына в Бергате. А куда викли, туда и всех утаряня. Я не стал бы никого убивать, если бы вы дали мне спокойно пограбить могильник и уйти. Я не стал бы никого бить, если бы вы не устроили на меня охоту. Чужак склонился над Хаслом, и в каждом его движении чувствовалась угроза. Говорил он нехотя, выдавливая из себя слова, и от этого Хаслу становилось не по себе еще больше. Я мог бы перебить половину вашего отряда, но скорее всего, полег бы в поле сам. Вместо этого я забрал тебя, чтобы поговорить. Ты будешь моим посланцем, так сказать, послом моей доброй воли, доказательством того, что я просто хочу отсюда уйти. Ты живой и здоровый сходишь к своим друзьям и скажешь что я не хотел никого убивать вы сами вынудили меня Передашь, что я просто смотаю удочки и тогда больше никто от моей руки не пострадает в противном случае я постараюсь прорваться с боем а это поверь будет стоить парочки жизней вояки из вас хреновые Все запомнил хасл закивал Пришелец выпрямился, шумно втянул ноздрями влажный воздух и выругался. "Туман воняет", сказал он, "каким-то магическим дерьмом. А Если надеть перчатки, я вижу вспышки энергии. Здесь вообще безопасно". Молодой охотник нервно хихикнул. "Серый зверь убивает каждого, к кому прикоснется». Громила выгнул правую бровь я-то думаю, почему твои дружки решили тебя бросить. Выглядите вы как редкие задохлики. Я решил, что у них просто кончились силы для погони. Выходит же, что они испугались этого тумана. Значит, все умирают, стоит им сунуться сюда. Но мы-то с тобой живы. Наверное, друг явил чудо пробормотал хасу. «Другого объяснения у меня нет. Я видел, как у одного человека, застигнутого серым зверем во время бури, выпали глаза, а из уши и носа потекла кровь. Он умер на месте, и говорят, так случалось с каждым. Чужак потер подбородок и хаснул, как будто даже услышал, как черная перчатка скребет по лицу. Охотник чувствовал напряжение какой-то злой энергии. Ему показалось, что сейчас с лица черного начнет сходить кожа, но этого не случилось. Вообще ничего не произошло, будто это обычная перчатка, а не нечто отвратительно неестественное и пропитанное смертью. Очередное заклинание, оставшееся после войны, сказал чужак. Он как будто разговорился, Слова уже не давались ему с таким трудом, хотя произношение по-прежнему оставалось странным. Этого дерьма еще на 70 лет вперед хватит, если не больше. Он принялся шарить в своем рюкзаке, пока говорил. На свет, или вернее, полумрак были извлечены сухари и куски сушеных овощей. Жрать будешь? Угу. Хасл невольно отдёрнул руку, когда чёрная кожа коснулась его пальцев и сухарь упал на землю. Да не бойся, не съем. Ты же гарант моей безопасности, помнишь? Дело не в тебе, покачал головой охотник, подбирая сухарь. Эти перчатки пахнут проклятиями древних и смертью. Я бы на твоём месте не стал их носить. Незнакомец рассмеялся так, будто Хасл только что удачно пошутил. "Пахнут проклятиями", значит, хмыкнула она, смеявшись. "Лучшие маги всего мира не могут найти в них ничего магического. Говорят, что перчатки это будто материализованная антимагия, а ты говоришь, пахнут?" "Я чувствую это", уверенно сказал Хасл, "и не я один". Когда Жерев достал такие же из рюкзака твоего мертвого друга, он тоже это почувствовал. И не к пресёрли. Не буду спорить, сам я очень слабый маг, настолько слабый, что сняв перчатки, могу только видеть и чуять колдовство. у вас тут, может, от постоянной жизни на могильнике выработалась собственная чуйка на энергию. Но носить и я их буду до конца своей жизни. «Таково мое проклятие. И как я без них буду грабить могильники? У вас тут что? Раньше могильщики не появлялись. Молодой охотник поежился. От самого слова повеяло таким холодом, но оно казалось смутно знакомым. Нет, никто давным-давно не видел чужаков. Друг сказал: "Они все вымерли, и что в мертвом мире никто не живет. "В мертвом мире?" переспросил могильщик. "Парень, ты рассказываешь странные вещи. Какой-то друг, еще какая-то чушь. Все эти узоры из шрамов на твоем лице при том, что ты скоро честно и так далеко не красавец. У меня что-то уже язык устал разговаривать. А ты как я погляжу, болтун тот еще». Так что расскажи-ка, о какой хрени про мертвые миры и друзей чудотворцев ты вообще несешь?» Хасан некоторое время думал, дожевывая свой сухарь. Наконец решил, что лучше будет рассказать, так как это обычно делает друг. Поэтому он закрыл глаза и стараясь копировать интонации речи друга, начал говорить: Люди жили в мире и покое, пока 70 лет назад старому порядку не пришел конец. Случилось это за один день, и некому теперь рассказать о том, как это произошло. Некому спросить у тех, кто все это видел, да и спрашивать-то не у кого. Не погиб лишь вдруг горсть людей, Да, быть может еще несколько человек за стенами Шранкта, но к этому времени гнев древних должен убить и их, если они еще не умерли от старости, да и остались ли они людьми после всего пережитого в мертвом мире. Эм, страшен был гнев древних, разрушил он бергад, сотворил серого зверя и осел на всякой железной крошке проклятиями подстерегающими каждого алчного и неосторожного человека и кто осмелится зайти в бергатышранкт того поразят проклятия и будет мучиться он пока не умрет, потому что цель древних смерть всех людей и такова была сила их ненависти, Что гнев их пережил гибель их. Лишь друг оберегает людей от гнева древних. Весь год сидит он в башне своей, насылая на творение древних собственные проклятия. Лишь он может ходить по проклятому Берготу, и приходит он каждый июль, чтобы выбрать, кто из людей к какому ремеслу более пригоден. Мужчины для своих дел предназначены. Кто строит, кто лес и камень добывает, кто охотится и ловит рыбу. Женщины по-своему служат другу и мужчинам, держат построенные дома в порядке, следят за живностью и грядками. А те, кто достиг возраста в сорок лет, уходят с другом в башню, чтобы мудростью нажитых годов делиться с ним. Но может друг, и раньше призвать лучших, если такова будет его воля, ведь число людей не должно превышать двух сотен, лишь столько сможет прокормиться на земле живых. Так э, избранный поможет? А нет. И только избранный зажжёт метку что каждому еще в младенчестве оставил друг, будет он помогать искоренять зло, что обрушили древние на этот мир, разгорится в нем дар и быть может, станет он новым другом для всех людей. Хэсл закончил и тяжело перевел дыхание. Слова он помнил плоховато, да и речи друга подражал с трудом. Но все же остался доволен собой. Помимо всего прочего, рассказывая, он показал чужаку метку друга, выжженную на груди и узоры на лице, подтверждающие его принадлежность к касте охотников. "Не знаю, кто такой этот ваш друг", буркнул могильщик после паузы. «сбрендивший мак или просто больной ублюдок, но точно могу сказать, что клеймо на твоей груди это знак магов, восьмиконечная звезда. И что за стенами Шранкта недалеко, как в двух днях пути, у самых холмов, постепенно переходящих в полую гору, внутри которой вы живете, стоит вполне себе живой город под названием Новый Бергад, где живет, наверное, тысяч пять народу. Пять тысяч? — раскрыл Рот Ротхасл, в одном городе. А всего в мире осталось должно быть десятки миллионов людей. Конечно, война семидесятилетней давности разрушила почти все старые города. Народу погибло очень много, но ни о каком полном уничтожении и нескольких выживших речи не идет. Скорее это вы несколько выживших, вынужденных ютиться на окраине могильника. Война была война. Чужак фыркнул. Все эти развалины и туман, которого ты так боялся, да и сам я, а результаты этой войны. Про саму войну ничего особого рассказать не могу, и никто не может. В этом твой друг прав. Разве что воевали все против всех? А за что? Хрен его знает. И я смогу пересечь шранкт и увидеть за его стенами живой мир, а никакую не какую выжженную пустыню. Живой мир. Да уж поживее вашего. А вот пересечь ширанг ты вряд ли. Мы со шрамом прошли, имея при себе перчатки, которыми могли расчистить себе путь. Да и то разок едва не погибли, хотя оба тертые калачи. Ты же останешься свежей грудой костей на первом перекрестке. В этом ваш друг тоже прав. «Соваться в могильнике вам не стоит. Уж Лучше жить здесь, чем погибнуть, стараясь выбраться. Могильщик жестко усмехнулся, видя расстроенное лицо Хасла. Не переживай. Иногда там очень дерьмово. Можешь поразмыслить об этом, пока идешь к своим друзьям. Надеюсь, ты запомнил мое послание. Я просто хочу уйти, никого не трогая. И пусть никто не трогает меня. Запомнил, кивнул молодой охотник. Иди прямо в ту сторону, Вернешься сюда после переговоров, и поверь, я быстро пойму, если вы с дружками решите устроить мне засаду, тогда ты умрешь первым. А если я не вернусь или я не смогу договориться, что ты будешь делать? Магильщик обнажил зубы в хищном оскале. Неужели ты думаешь, что я буду тебе рассказывать? Пока Хасл спускался к серым полям, в его голове крутилось множество странных мыслей. Он был одновременно напуган, заинтересован и разочарован разочарован в первую очередь в друге. Еще ночью к нему пришла кощунственная мысль о том, что учителю, возможно в чем то ошибается. Сейчас молодой охотник подумал, что как бы невероятно это ни звучало, друг может обманывать людей преднамеренно. Зачем это ему было выше понимания хасла. Поэтому он постарался выбросить эту мысль из головы, но она упорно продолжала возвращаться. Мысли о пришельцах тоже не покидали его. Хасл и так предполагал из ниоткуда они появиться не могли, а уж слова о каких-то миллионах, наверное, это куда больше пяти тысяч живых, пусть и уродливых человек, и вовсе шокировали. Впервые Хасл представил, что Бергат, эту громадину, когда-то населяли люди. Валяющиеся на его развалинах скелеты когда-то принадлежали живым людям. Должно быть, и в Бергате когда-то жило пять тысяч человек или даже шесть. А что есть у них? Город Да по сравнению с Берготом их города жалок как червь по сравнению с человеком. Получается, насколько же велик мир. Мертвый мир представлялся хасну размером земли живых. Долина, лес, озеро развалины, ну, может, чуть-чуть побольше. Но сейчас слова друга о других городах, городах где, как выяснилось, жило по пять тысяч человек, а не меньше полутора сотен, не ких ареках и даже океанах приобрели другие масштабы. 2 дня пути до города. Да всю землю живых можно обойти за это время, причем никудашеньки не торопясь. И черт побери, кто такой Урмеру и что он должен ему передать? Холодный туман постепенно рассеивался. На мертвой каменистой земле то тут то там начали появляться тощие кусты или пучки сухой на вид, но вполне себе живой травы владения серого зверя заканчивались. В полутьме все отчетливее проступали очертания рытвин и траншей, на дне которых еще прятался туман. Хрусел, едва не угодил в одну из таких, но успел остановиться на самом краю, с замиранием сердца, понимая, что этот туман куда гуще, чем витающий в воздухе, и угоди охотник в яму ему не жить. Нет, сквозь дымку различались будто проплавленные края ямы, её неровное дно и лежащие на нём камушки. Гуще был запах разложения, резкий, сладковатый запах вадали и магии. На самом дне ямы что-то шевелилось, какой-то бесформенный ком плоти. Кошка, вернее, то, что когда-то была кошкой, возможно, несчастное создание угодило сюда совсем недавно, а может, десятки лет назад, это неважно, а до животины не осталось практически ничего, что делает кошку домашней любимицей. Она скорее напоминала разлагающийся и зачем-то оживлённый труп. Сквозь облезшую шерсть проглядывала гниющая плоть, торчали жёлтые кости, опухший живот сочился гноем, рядом валялись комки мёртвые котята. Те, что ещё оставались в животе, шевелились, но это была агония. Им предстояло родиться мёртвыми. Мяу, сказала кошка. Обещай, услышал Хасл. Мяу, повторила кошка. Урмеру должен прийти. Хорошо, кивнул охотник, думая, что он сошел с ума. Я передам Урмеру, чтобы он пришел. Но кто такой этот Урмеру? Мяу. Ты знаешь, это глупец. Кошка мучительно зашевелилась, повернула свою разлагающуюся мордочку и принялась пожирать котят. Одного, второго, третьего, а когда съела последнего, ее позвоночник неестественно выгнулся. Лапа, на которой лежала кошка, отвалилась, и клыки впились в собственное брюхо разрывая шкуру, матку, выдирая неродившихся котят из утробы. Мяу, сказала кошка, когда закончила жрать. Видишь, на что приходится идти, чтобы просто поговорить с тобой. Кошка дернулась и замерла. А Хасл пошел дальше, абсолютно уверенный в том, что он либо умер, либо сошел с ума. Но туман рассеялся, и по сапогам охотника заскользили мокрые от дождя колосья пшеницы. Небо застилали тучи, однако Хасл понял, уже почти рассвело. "Я жив", сказал он и тут же повалился на колени, чувствуя, как его колотит крупная дрожь, идущая откуда-то из самого нутра. И "Я жив. Жив!" Он сходил в бергод и остался жив. Побывал и охотником, и добычей и остался жив. Наведался в гости к серому зверю и остался жив. Этот кошмар не был загробным царством. Кошка, поедающая своих дохлых котят, была самой настоящей. Чужак не сон и не галлюцинация. Дар друга Не бред его больного воображения. Хесл мысленно потянулся к растущей на пуле травено понял, что дар куда-то исчез. Зато в его измученном и избитом теле пробудились усталость и боль. Он только сейчас вспомнил о страхе за свою жизнь, хотя впервые за последние сутки ему ничего не угрожает. Но даже страх и воспоминания о пережитом, а иногда его охватывал настоящий животный ужас, были притуплены усталостью. Охотник хотел уже лечь прямо в траву, чтобы уснуть, но из наваливающегося тяжелого сна его вырвал резкий окрик. "Эй, стоять!" закричал кто-то знакомый. "А ну стой!" "Я стою", промямлил Хасл. "Стою." Руки, покажи руки. Хасл поднял руки. Кто-то, видимо, обладатель такого знакомого голоса, резко толкнул его в спину, и охотник повалился во влажную траву. Этот кто-то уселся на него сверху и профессионально принялся вязать ему руки, приказывая еще кому-то бежать к кезмелу. Хасл повернул голову на бок, чтобы было легче дышать, и замер. Ни в силах ни сопротивляться, ни говорить. Но даже лежать спокойно было слишком больно. Боги, это же Хасл. Эрли, ты что делаешь? Это же наш Хасл. Нашего Хасла чужак утащил к серому зверю. А кто это такой, я не знаю. И если бы он не был похож на Хасла, я бы убил его сразу. Эрли, Прошептал Хасло, едва разлепляя деревеневшие губы: "Как я рад тебя слышать. Я уж думал, что мне крышка. Мы должны отпустить чужака, чтобы он смог спокойно уйти. Он заткнись". Хасла подняли с земли и грубо встряхнули. Перед глазами появилась перекошенная физиономия его лучшего друга. Учитель рассудит, кто ты такой, злобно проговорил Эрли Брыжа, хаслу в лицо слюной. Эсмул пообещал его вызвать, а когда он придет, вам всем ублюдкам конец. Шевелись, сукин сын. Абсолютно пораженный таким приемом от друга, онемевший и вконец отупевший от происходящего, хасл принялся переставлять ноющие ноги. Но Эрли, видимо, решил, что его ходьба недостаточно быстра, и начал подгонять увесистыми тычками в спину. Рядом суетился один из каменщиков, Нерик, вооруженный ножом и коротким копьем. Он все бормотал: "Это же хасл, вот он, Эрли хасл, живой и здоровый. И одежда у него нормальная, неразорванная, и мертвечины от него не пахнет, только кровью, потом и грязью" и разговаривает этот хасл по-человечески, а не шипит и не харкает кровью. Но Эрли, кажется, был непреклонен. Может, мне кто-нибудь скажет, что происходит? спросил охотник, собравшись наконец с мыслями. Почему вы меня связали? Я же говорю, что это хасл, обрадованно произнес Каменщик. Да это я хасл, Эрли, не неужели вы не видите? Не говори с ним, резко сказал Эрли. Может, это оборотень? Тот чужак, тот оборотень, пробурчал каменщик, вытирая нос плечом. Не слишком ли много? А четыре трупа и один пропавший за отнесут, ки не слишком много? Четыре трупа? переспросил Хасл, понимая, что к пропавшим Эрли относит его самого. «Керок, чужаго, Зерв Кто четвертый, Кто еще погиб? Не погиб, а убили. Не разговаривай с ним, рявкнул Эрли. Он заморочит тебе голову. Но Нерик покачал головой и непреклонно продолжил. Кто-то убил Жерева, когда чужак утащил тебя к серому зверю. Мы слышали лишь, как он принялся смеяться и звать Керога, а когда поняли, что что-то не так, он уже был мертв» какая-то вонючая тварь в жутких лохмотьях резла длинным ножом ему брюхо а когда мы напали на чудовище то оно зашипело так что эзмэл потерял сознание а другие разбежались но тело жирево оно все же бросило а когда старик пришел в себя он сказал что позовет друга злорадно сказал эрли так что тебе крышка оборотень Я не оборотень. Да ладно. А как же ты тогда прикинулся к керагам? Я не прикидывался. Я был с черным чужаком у серого зверя. Я договорился с ним, чтобы он никого не трогая ушел прочь, а мы зажили как прежде. Не дури мне голову. Серый зверь убивает любого, кого коснется. Не любого. Тот, кто обладает даром друга, остается жив. Ты слышишь, Эрли? Я же говорил тебе, что это наш хасл. Дерьмо коровье это, а не наш хасл. Он дурит тебе голову, придурок, а ты урод. Если еще хоть слово скажешь, я отрежу тебе язык. Это и к тебе относится Мерек. Хасл попытался пожать плечами, но получил лишь очередной тумак между лопаток. Остаток пути до разрушенной фермы они прошли молча. Их встретились семь помятых и смертельно уставших живых и два трупа. Закутанный в окровавленный плащ жириев лежал поодаль. Его тело еще сохраняло в себе какое-то подобие человеческой фигуры, но куда больше походило на куль с мясом. Чужак же, которого, видимо, зачем-то вытаскивали из неглубокой ямы, которую успел вырыть могильщик ночью, куда больше, чем лесоруб, походил на человека. Как бы странно это ни звучало. Часть внутренних органов выпала из живота, части не хватало, размажённое лицо, Окоченевшее тело валялось на боку, из ямы торчала одна нога часть туловища и голова, и все равно, как будто у него с хаслом больше общего, чем с жеревом. Возможно, дело в том, что сам охотник впервые увидел в убитом чужаке обычного человека. Их встретили приглушёнными возгласами и шепотом, больше удивленным, чем обрадованным, но охотнику на это было плевать. Он просто радовался тому, что видел людей. Нужно похоронить чужака, иначе черный разозлится еще больше, неожиданно для себя сказал он. На его слова никто не обратил внимания. Где вы его нашли? резко спросил Измал. На границе владений серого зверя отозвался Эрли, стоял на коленях и бормотал какие-то заклинания. Похож на Хасла, Высказался кто-то. Я и есть Хасл. Не слушайте его, рыкнул старый рыбак. Пусть с ним разбирается друг. Я вызову его сегодня же после обеда, когда все мы поспим и приведем себя в порядок перед его прибытием. Когда он придет, все изменится, я обещаю, никто больше не умрет!» Хасл без удивления отметил, что Эзмол старается придать голосу как можно больше уверенности, но выходило у него плохо. Кажется, старика и сам не слишком-то верил своим словам. Нужно забрать жерево», — сказал охотник. Иначе мы найдем его тело без желудка и кишок, когда вернемся, и закопайте чужака, иначе он разозлится. Кто он? Раздраженно спросил Эрли: "Могильщик?" Ответил Хасл так, будто это что-то значило для людей. И его снова начала бить нервная дрожь. Страх начал наконец возвращаться к нему, и этот страх был гораздо сильнее всех прошлых. Когда тебя пытаются убить какие-то незнакомцы, это одно, Но когда друзья готовы прикончить тебя из-за от них только подозрений, это ужаснее всего. Если бы не Эрли, Хасл упал бы и охотник был благодарен другу за эту пустыневольную, но помощь. сил едва хватило на то, чтобы не потерять сознание. Измал долго смотрел в глаза молодому охотнику. Мы заберем обоих, чтобы показать другу, сказал наконец старый рыбак. Эрли, отпусти его, пусть полежит. Хасл это или нет, ему нужно поспать. Охотник облегчённо кивнул и, улёгшись на траву, мгновенно уснул. К счастью, на этот раз ему не снились никакие жуткие голоса. Он лежал на боку, качался на плоту посреди озера а амирека лежащая рядом держала его за руки так крепко что он понял их любовь навсегда